Когда мы можем получить 300? После завтра у вас будет время обдумать это. Я даю 300 и делаю это исключительно ради вас. Ведь речь, как я понимаю, идет о счастливой, юной любви. Ящички, мешочки, горшочки, все за 300 и конец мучения. Разрешите вас спросить, а есть у вас деньги на поездку вдвоем на первое время? Вдвоём? Да. Но ведь я оставляю девчонку здесь. Ага. Первое время она была для меня, прямо скажем, как мозоль на ноге. Понимаю. Ну что вы уставились на меня, как на дырявый бидон из-под масла? Выше себя не прыгнешь. А на какие средства, по-вашему, будет жить моя кузина? Надеюсь, вы что-нибудь придумаете. Постараюсь. Господин Янксун. Верните мне 200 серебряных долларов до тех пор, пока вы не принесете два билета. Знаешь что, Шурин, я попросил бы тебя не вмешиваться. Можешь спокойно доверить мне девчонку. Но вы, по-видимому, забыли, что моя кузина человек и имеет разум. У нее нет разума. Ее слишком долго мучили в течение всей жизни, бедное животное. И поэтому, когда я кладу ей руку на плечо и говорю, ты пойдешь со мной, она слышит в этом звон колоколов и забывает даже собственную мать. Господин, Господин как вас там? Кузина покорная Даже потому, она... потому, что ей нравится, когда я ее хватаю. Набей свою трубку и кури. Ты придешь к ней не с худшими новостями. Со свадьбой все решено, и тогда она принесет 300. Или ты их принесешь. Или она, или ты. Ох, какой противный субъект! Вся желтая улица уже трубит, что он держит девчонку в руках вот так вот. Лавка пропала. Лавка пропала. Он не любит! Не любит! Я погиб это крушение! Он не любит! Не любит! Я погиб это крушение! Вы шин! Выросли в сточной канаве, и я тоже. Разве мы легкомыслены? Нет. Я сумею схватить вас за глотку и трясти до тех пор, пока вы не выплените лепёшку, которую вы украли у меня. Времена ужасные. Этот город ад. Но мы карабкаемся вверх по гладкой стене, и вдруг кого-нибудь из нас постигает несчастье. Он любит. Этого достаточно. Он погиб. Слабость... И человека нет. Что это за мир? Там поцелуют, а тут задушат. Любовный вздох трих страха переходит. Почему там коржуны кружатся? Там на свидание женщина идет. Я лучше сразу позову господина Шуфу. Поговорите с ним. Цирюльник – это самая подходящая партия для вашей кузины. Не любит.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 Вчера еще до птиц сидел Все жаворонки нынче вороны Я глупая, а ты умен Живой, а я остолбенелая О, вопль женщин всех времен Ой, милый, что тебе я сделала? Вчера еще в ногах лежал, Равнял с великою державою, Враз раз рученьки разжал, Жизнь выпала копейкой ржавою. Увозят милых корабли, Уводит их дорога белая, И стон стоит вдоль всей земли. Мой милый, что тебе я сделала? Вот что ты, милый, сделал мне. Мой милый, что тебе я сделала? Вот что ты, милый, сделала мне. Мой милый, что тебе я сделала? Вы, государь, я слышал, что вы проявляете по отношению к моей кузине некоторое внимание. Разрешите отставить в сторону все знаки уважения, приличия и сдержанности, поскольку в данный момент моей кузине угрожает величайшая опасность. О! Моя кузина еще несколько часов тому назад, владелица собственной лавки, сейчас совершенно разрена. Господин Шуфуана, она нищая. Господин Шуита, очарование от муазель заключается не в сокровищах ее лавки, а в сокровищах ее сердца. И имя, которым называет этот квартал, говорит само за себя, ангел предместий. Милостивый государь, доброта влетела моей кузине за один только день в 200 серебряных о, долларов. Ну, делать добро в натуре, мадмуазель. Я слышу, что ломает себе голову над тем, как пристроить несколько бездомных. Мои дома за скотобой не пустуют. Они в распоряжении, мадмуазель. я надеяться, что идеи, захватившие меня в последние дни, заинтересуют мадмуазель Шонте. Милостивый государь, она с восхищением выслушает столь возвышенную мысль. Шинте здесь? Ее нет. Я Ванг Водонос. Вы, по-видимому, господин Шуита? Совершенно верно. Здравствуйте, Иванк. Я дружен с Шинте. Я знаю, вы один из старейших ее друзей. Вот видите? Я пришел насчет своей руки. Она сломана, тут ничего не скажешь. Вам нужна повязка. Возьмите. Ну, ну, ведь это же новая шаль. Она ей больше не нужна. ты купила ее, чтобы кому-то понравиться? Как выяснилось, в этом нет больше необходимости. Она моя единственная свидетельница. Говорят, будто ваша кузина видела, как цирюльник Шуфу ударил водоноса щипцами. Вы в курсе дела? Я знаю только, что моей кузины не было на месте, когда произошло это маленькое событие. Это недоразумение. Шенте придет и все разъяснится. Ш Шенте все подтвердит. Где она? Я уверен, что вы не потребуете от моей кузины, чтобы она потеряла все, дав ложные показания. Но ведь по ее же совету я пошел к судье. Разве дело судьи лечить руку? Нет, но он обязан возместить ущерб. Милостивый банк. Один из моих принципов не вмешиваться в споры моих друзей. Понимаю. Я, стало быть, могу удалиться. Ты собирался надуть и кого? Порядочного человека. Смотри, парень, в следующий раз будь осмотрительнее со своими наветами. Если господин Шуфу не пощадит тебя, то ты попадешь в тюрьму за клевету. Хм. Господин Шуфу, простите за этот инцидент. Он прощен. Ну, а дело с этим неизвестным. В самом деле, в прошлом, совсем? Совсем. Его разглядели. Однако понадобится время, чтобы рана затянулась. Будет проявлена необходимая чуткость. Но это свежая рана. Она поедет в деревню. На несколько недель моя кузина будет рада довериться случаю, поговорить с человеком, который понимает ее. За маленьким ужином в маленьком, но хорошем ресторане. Интимном, но скромном. Спешу поставить в известность мою кузину. Она проявит благоразумие. Можно поздравить? Можно. Госпорашин, сообщите сегодня же опекаемым шонте, что я предоставляю ему бежище в моих домах за скотобойник. <связь> ну, как вы находите меня, дамы и господа? Можно ли сделать больше? Быть самоотверженнее, дальновиднее, деликатнее Маленький ужин Какие обычно при этом приходят вульгарные, недостойные мысли О нет, нет, не произойдет ничего предусудительного Даже прикосновение, хотя бы случайного Когда рука тянется за солодкой. Только обмен мыслями Две души Найдут друг друга среди цветов украшающий стол главным образом белых хоризонтеп. Итак, все устроилось, как вы предполагали, господин Шуфу. О, вполне! Очевидно! В этой местности произойдут перемены. Произойдут. Известный субъект получит отставку и объявление о продаже лавки потеряет свою силу. Потеряет. Люди, осмеливающиеся запятнать репутацию самой целомудренной девушки в городе, впреем вот иметь дело со мной. Что вам известно в этом Ян Суне? Он самый грязный, самый ленивый. Он ничто. Его нет. Он не существует. Не существует. Что здесь происходит? Господин Шуфу, я лучше позову господина Шуита. Вряд ли он согласится, чтобы в его лавке торчали посторонние лица. У господина Шуита, с мадемуазель Шонте, идет важный разговор, который нельзя прервать. Как? Она здесь? Каким образом? Я не видел, чтобы она сюда проходила. А что за разговор? Мне необходимо принять в нем участие. Придется подождать, милостивый государь. Думаю, что представляю, с кем имею дело. Примите к сведению, что маназель Шонте и я готовимся объявить о нашей помолвке. Что? Вы поражены? Сон, О, -о, -о милая Шонте, может быть, вы согласитесь объяснить этому типу? Шонте, что случилось? Ты с ума сошла? Сун. Сун, мой двоюродный брат и господин Шуфу договорились, что я познакомлюсь с планами господина Шуфу, как помочь людям, живущим в данном квартале. Мой двоюродный брат против наших отношений. И ты согласилась? Да. Они тебе сказали, что я плохой человек. Вероятно, так оно и есть, Шанте. Но именно поэтому ты мне и нужна. Я низкий человек, без денег, без манер. Но я буду защищаться. Они хотят тебе беды, Шанте. Взгляни на него. Ну, где твои глаза, бедный зверек? К чему они тебя склоняют? Брак по расчету. Без меня я потащили тебя прямо на плаху. Скажи сама, без меня пошла бы ты с ним? Да. С человеком, которого не любишь? Да. Неужели ты уже все забыла? Как шел дождь, как спасла меня от петли, как купила кружку воды, как хотел достать денег, чтобы я снова смог летать? Чего ты хочешь? Я хочу, чтобы ты ушла со мной. Господин Шуфу, простите меня, я хочу уйти с Суном! Нас с ней связала любовь. Вы способны это понять? Где ключи от лавки? Вот они. Господа Шин! Положите на порог, как только все закончите. Идем, Шенте. Это насилие господин Шуита! Господин Шуита! Скажи ему, чтобы он здесь не орал. Господин Шуфу, господин Шуфу, не зовите моего двоюродного брата. Он против, я знаю, он, он не прав. Я хочу уйти с тем, кого я люблю. Я не хочу высчитывать, сколько это будет стоить. Я не хочу знать, любит ли он меня. Я хочу уйти с тем, кого я люблю. Вот как. На сцене вывеска дешевый ресторан в предместе города. Полукругом стоят стулья, на них сидят гости, собравшиеся на свадьбу Шенте и Янсуна. Кое какие неприятности, мама. Только что она со свойственной ей откровенностью заявила, что не может продать лавку. Какие-то типы потребовали от нее 200 долларов, которые она должила у них отдала тебе. Что ты ответил? Ты, конечно, не должен на ней жениться. Говорить с ней о таких вещах бесполезно. Она слишком тупа. Я послал с её двоюродным братом. Я не ошиблась в нем. Он ничем не проявил своего разочарования. Конечно, отказаться летать для такого человека удар. Но он в хорошем настроении, и я люблю его. Сун, ты же еще ничего не с невестой. За что мы выпьем? Ну, конечно, за будущее. А даже не нужно будет брать на прокат смокинг. Я в восторге от собственного сына. Я всегда говорила ему. Он может взять любую. И что он мне говорит теперь? Я женюсь по любви, мама. Деньги еще не все. Госпожа Янг, мне пора. Ну, что вы так торопитесь, господин священник? Вознаграждение, соответственно, возрастает. Мы еще подождем, дорогая моя, да-да, конечно. Один из самых уважаемых гостей еще не прибыл. Извините, пожалуйста. Пока есть вино, ждут охотно. Нам некуда торопиться. Перед бракосочетанием я хотел бы тебе предварительно устроить маленький вступительный экзамен. Это совсем не бесполезно в наше время, когда так скоропалительно заключаются браки. Да. Я понятия не имею, что у меня будет за жена. Это меня волнует. Ухитришься ли, например, ты из трех листиков чая сварить пять чашек чая? Из трех Пять? Да. Сун, ты шутник. Значит, я буду бещая. А сумеешь ли ты улечься на тюфике величиною в молитвенник? Вдвоем с тобой. Одна. В этом случае нет. Я в отчаянии, что у меня будет такая жена. Мне пора. Ну что вы так спешите, господин священник? Речь идет о нескольких минутах. Я вижу, все пьют. Курят и никто не торопится. Нет. Ну разве не хорошо было бы поговорить о том, как мы устроимся? О, пожалуйста, сегодня ни слова о делах. Это придает торжеству такой обыденный тон, не так ли? Сун, а кого ждет твоя мать? Пусть это будет для тебя сюрпризом. Кстати. Что поделает твой двоюродный брат Шуета? Не знаю, я не хочу о нем думать. Почему? Раз ты любишь меня, ты не можешь любить его. Пейте, господа! Пей ты, убогая! Тут что-то не так. А вы ожидали другого? Госпожа Янг, я вынужден вас покинуть. У меня еще одна свадьба и похороны. А вы думаете, мне приятно, что все так складывается? Все выпили. Мы думали, что обойдемся одним кувшином вина. Дорогая Шанте, ваш двоюродный брат заставляет себя слишком долго ждать. Мой двоюродный брат? Дорогая моя, его-то мы и ждём. Я придерживаюсь старых правил и полагаю, что столь близкий родственник мог присутствовать на торжестве. О, Сун, так это из-за 300 серебряных долларов. Ты же слышишь, почему она придерживается старых правил. Сун. Как я ненавижу этот город. Но я должна вернуть старикам 200 серебряных долларов. Пей предоставь мне заниматься делами, мы все уладим. Но твой родный брат не может прийти. Это как понять? Его здесь нет больше. Тогда, может быть, ты мне расскажешь, как тебе представляется наше будущее? Я думала, у нас есть еще 200 серебряных долларов. Мы бы вернули их старикам и стали продавать табак. Забудь об этом. Чтобы я стал продавать табак на улице, я, Янг Сун, лётчик. Да лучше спущу эти 200 за одну ночь. Лучше я их выброшу в реку. Твой двоюродный брат, он меня знает, я с ним договорился, он принесет к свадьбе триста. Он не принесет к свадьбе триста. Это почему? Там, где я его не. Такая тайна. Так знаешь же Сун, он не друг тебе, он не принесет к свадьбе триста. Это почему? Он сказал, он сказал, что ты купил один билет. Как же было вчера? Но ну, вот смотри, что я покажу ему сегодня. Два билета для тебя и для меня. Старуха не должна их видеть. Я распродал всю мебель. Сун, Сун, милый, не показывай мне два билета. Я готова все бросить и уйти с тобой, подумай о старика. Подумай обо мне. Всего лучше пей, или ты принадлежишь числу благоразумных? Пейте, господа! Не терплю, господа благоразумных женщин. Когда я пью, я снова летаю. Все мы летаем, когда пьем. И ты, если выпишь, может быть, поймешь меня. Сун, не думай, что я не понимаю тебя. Не понимаю, что ты хочешь летать. А я ничем не могу помочь тебе. Сун, честным путем нам не получить это место. Подумай, о стариках. Верни мне 200 серебряных долларов. Сун, родной, верни, верни мне. Их, сун, сун, верни мне их, сун, верни мне. Сун, верни мне. Верни... Ты что, не понимаешь, что предаешь меня? Жена ты мне или жена? Ну. Осень кошмарная. Ля -ля -ля -ля. Черными в беленьких туфельках, ля в беленьких туфельках, ля А ты уверен, что двоюродный брат невесты придет? Создается впечатление, что он отсутствует, потому что он против этого брака. О чем ты говоришь, мама? Мы с ним одно тело и одна душа. Идет. Пахнет скандалом. Это чувствуешь сразу, вдыхаешь вместе с воздухом. Невеста ждет свадьбы, а жених господина двоюродного брата. Господин двоюродный брат не торопится. Шуль. Торчать здесь, рядом с дурой, с билетами в кармане. Предвижу день, когда ты приведешь дом полицию, чтобы она добрала у меня 200 долларов. Он плохой человек и хочет, чтобы я тоже была плохая. Я, которая его любит, здесь, а ему нужен двоюродный брат. Но здесь сидят бедняки, которые охраняют меня, потому что уповают на меня. Мое почтение, у меня похороны. Не волнуйтесь, господа, священник сейчас вернётся. Оставь, мама, господа. После того, как священник ушел, мы не смеем вас больше задерживать. Пойдем, дедушка. Здоровье невесты. Не обижайтесь на него, он вас любит искренне. Вот срам-то, а? тоже уйти с ними. Нет, ты останешься здесь. Разве это не твоя свадьба? Видишь, я ведь жду, и старуха тоже ждет. Она все еще видит сокола в облаках. Правда, я уверен теперь, что это произойдет в день святого никогда. Уважаемые дамы и господа, что же вы не продолжаете вашу приятную беседу? Продолжайте, продолжайте. А чтобы вас развлечь, я, жених, спою вам песню о дне святого никогда. В этот день берут за глотку зло, В этот день всем добрым повезло. И хозяины и всеми все вместе шествуют в кабак, В день святого никогда тощи пьет у жирного в гостях. Речка своей водой катит вспять, Все добры прозлобных не слыхать. В этот день все отдыхают, и никто не понукает, В день святого никогда вся земля, как рай, благоухает. В этот день ты будешь генерал, ха-ха. Ну а я бы в этот день летал. Ванкуладин все с рукой, ты же обретешь покой. В день Святого Никогда, женщина ты обретешь покой. Мы уже не в силах больше ждать, потому-то и должны нам дать. Людям тяжкого труда день Святого Никогда, день Святого Никогда, день, когда мы будем отдыхать.